Ещё он увидел, как ключ поворачивается в замке, как распахивается дверь номера, и удивлённые лица над простынёй. Эми слева, Тед Миллер справа. Его лицо было всё как-то перекошено со сна, и морду он показался чем-то похож на Альфа-Альфу из маленьких негодяев. Персонаж популярного американского телесериала.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 Или какой-то другой маньяк, движимый безумием, завистью или тем другим вместе. Дом и, наверное, Эми. Она была, безусловно, не в форме. И будет лучше для них обоих, если он постарается морально ее поддержать. Тогда она, может быть, даже... Но он запретил себе думать о том, что может сделать Эми. На этом пути его ждало только разочарование. Лучше считать, что путь этот навсегда заказан. Он прошел в спальню. Разделся и лег, заложив руки за голову. Вдалеке снова раздался отчаянный крик Гагары. Ему опять представилось, что шутер может быть где-то здесь. Представилось его бледное лицо, выглядывающее из-под полей немыслимой черной шляпы. Шутер ненормальный. И то, что он расправился с бампом при помощи голых рук и отвертки, не исключало, что у него есть ружье. Но... Рассудил Морт, вряд ли он теперь где-то здесь с оружием или без позвонить, — подумал он. Надо будет позвонить, по крайней мере, двум людям — Грегу Кастерзу и Хербу Крикмору. Отсюда звонить им рано. Если я выйду в семь, можно позвонить по дороге из телефонной будки в августе. Он повернулся на бок, размышляя о том, что после всего случившегося вряд ли сможет быстро заснуть Но темная мягкая волна тут же захватила его, и если бы кто-нибудь решил посмотреть, как он спит, он бы об этом не узнал. 615 его поднял будильник. Ему понадобилось полчаса, чтобы похоронить бампа на песчаном откосе, спускавшемся от дома к озеру, и в он уже катил по дороге. Все шло по плану. Проехав 10 миль, Он приблизился к Мэкник Фоллс крупному, по местным понятиям, центру, состоявшему из текстильной фабрики, закрытой в 1970 году, 5000 жителей и желтого светофора Мигалки на пересечении 23-й и 7-й магистрали. И тут обнаружил, что в баке его старого бьюйка практически не осталось бензина. Он свернул к бензоколонке, ругая себя за то, что выезжая, даже не посмотрел на счетчик. Если бы он сейчас проскочил город, ему пришлось бы как следует прогуляться, и он бы уж точно не поспел никакое свидание с Эмми. Пока рабочий бензоколонки пытался наполнить бездонные чрева Бьюика, он пошел к висевшему на стене телефону. Выудив из левого заднего кармана свою потрепанную записную книжку, он набрал номер грега Кастерза, Это было самое подходящее время, чтобы поймать Грега, и действительно, он оказался дома. Алло? Привет, Грег. Это Морт Рейн. Привет, Морт. У тебя, кажется, неприятности в Дейрии, а? Да, сказал Морт. Что это уже попало в сводку новостей? Да, передавали по пятому каналу. Ну и как это выглядело? Что? Как выглядело? переспросил Грег. Это уже никак не выглядело. Морт поморщился. Но если ему суждено было это от кого-то услышать, то он предпочел бы, чтобы это был Грэг Кастерс, это был дружелюбный, длинноволосый человек, в прошлом хиппи, который вскоре после Вудстока обратился в какую-то не очень понятную веру, кажется, стал сведенборгианцем. У него была жена и двое ребят, 5 и семи лет, и, насколько мог судить Морт, все члены семьи были такие же отвязанные, как и сам Грэг. На лице его постоянно играла легкая улыбка. А в тех редких случаях, когда она исчезала, он казался раздетым. Настолько плохо. Да, просто сказал Грек. Как будто там взорвалась бомба, я тебе не завидую. Я сейчас туда еду, Грек. Звоню тебе из телефона автомата по пути. Можешь сказать мне одну услугу, пока меня здесь не будет. Если ты имеешь в виду гонд я думаю... Нет, не гонт, другое. Тут уже два или три дня ко мне привязался один чудак, чокнутый. Он говорит, что я украл рассказ, который он написал шесть или семь лет назад. Когда я сказал ему, что я написал свой вариант рассказа раньше, чем по его словам он написал свой, и что могу доказать, у него совсем крыша поехала. Я думал, он после этого отвяжется, но не тот-то было. Вчера вечером я прилег немного соснуть, а он в это время убил моего кота. Бампа? В голосе Грега? Прозвучало легкое удивление. Это означало, что он на самом деле ошарашен. Он убил Бампа? Да. А ты говорил об этом с Дэйвом Ньюсомом? Мне это не хочу. Я хочу с ним сам разобраться, если смогу. Морд, этот тип вообще-то не похож на пацифиста. Убить кота — это еще не убить человека, — сказал морт И мне кажется, что я справлюсь с ним лучше, чем Дэйв. Может быть, ты и прав, — согласился Грэг. С тех пор, как ему перевалило за 70, Дэйв стал немного медлителен.